Глава 14 Талуй во главе десятков садников отправился к реке, что текла возле стана. Справа от отца ехал Мунки с бледным от тревоги лицом. Возле стремян Талуи бежали две рабыни. На берег он спешился, а рабыни помогли ему освободиться от доспехов и исподней одежды. В холодную воду он вошел нагим, чувствуя, как ступни вязнут в вылистом дне. Здесь брат Хана неторопливо приступил к омовению, с помощью ила оттирая кожу от жира, а затем, ополаскиваясь, ушел под воду с головой. Рабыни тоже разделись, чтобы вслед за своим господином войти в реку. Вычищая ему грязь под ногтями с помощью костяных инструментов, они знобко дрожали. Молодые женщины стояли по пояс в воде, и их упругие груди покрылись гусиной кожей. Вид их ногих тел Талуя сейчас не возбуждал, а женщины не веселили его смехом и игривым повизгиванием, играя на мелководье. С осторожностью и сосредоточенностью Талуй принял сосуд с прозрачным маслом и втер его себе в волосы. Самая пригожая из рабынь завязала их в тугой хвост на затылке. Кожа у основания шеи, там, где волосы защищали ее от солнца, была белая-прибелая. Белая. Мунки стоял и молча взирал на отца. Остальные минганы в Тумени возглавляли опытные войны, повидавшие сотни, если не тысячи боев, больших и малых. Рядом с ними он чувствовал себя неоперившимся юнцом, однако теперь они не смели поднять на него глаз. Из уважения к Талую все хранили молчание, а Мунки понимал, что, блюдя честь своего отца, он и сам должен сохранять хладнокровие. Не хватало еще, чтобы сын знатного военачальника посрамил его своими слезами. И Мунки застыл, словно изваяние с каменным лицом. Тем не менее, отвести от отца глаз он не мог. Талуй объявил воинам о своем решении, и все они были подавлены своей беспомощностью. Завидев Хасара, скачущего с другой стороны лагеря, один из воинов негромко свистнул. Дядя Талуя пользовался у них заслуженным уважением, но все равно на подступе к реке они хотели его удержать. В такой день им не было дела, что это брат самого Чингисхана. Талуй, пока ему завязывали волосы, стоял с отсутствующим взором. Из отрешенности его вывел свист, и он кивнул сыну, чтобы тот пропустил Хасара. Дядя спешился и приблизился к воде. «Тебе понадобится помощь друга». — сказал он. Взгляд Мунки скользнул по затылку старика. Талуй в молчании смотрел из реки, после чего склонил голову в знак согласия и зашагал к берегу. Рабыни тронулись следом, и он терпеливо ждал, пока они его разотрут. Под ласковым теплом солнца напряжение частично прошло. Талуй бросил взгляд на ждущие его доспехи, груда, железа и кожи. Доспехи он носил всю свою взрослую жизнь, а теперь вдруг посмотрел на них, как на что-то чуждое, ненужное, да еще и дзинского образца, совсем уж не ко двору. «Доспехи я надевать не стану», — сказал он сыну, который стоял в ожидании приказаний. «Собери все это. Может, когда-нибудь доносишь за меня». Склонившись, чтобы поднять доспехи, Мунки боролся со своим горем. Хасар смотрел с одобрением, подмечая, с каким достоинством держит себя внучатый племянник. В глазах Хасара светилась гордость, хотя сам Мунки отвернулся, ничего не заметив. Талуй смотрел, как женщины натягивали на себя одежду, чтобы прикрыть наготу. Одну из босоногих рабынь он послал принести из юрты его Дейл штаны и новые сапоги. Бегунья она казалась проворной и многие воины провожали взглядом ее ноги, мелькающие на солнце. «Все пытаюсь свыкнуться с мыслью, что это происходит наяву», — негромко признался Талуй. Хасар, поглядев на племянника, протянул руку и в молчаливой поддержке сжал его обнаженное плечо. «Когда я увидел тебя, меня охватила надежда. Думаю, какая-то часть меня так и будет до последнего момента дожидаться отмены приговора. — Странно это все. То, как мы изводим себя. — Твой отец гордился бы тобой. Я это знаю, — ответил Хасар, чувствуя свою никчемность и неспособность подыскать нужные слова. Как ни странно, из неловкого положения помог ему выйти сам Талуй. — Думаю, дядя, сейчас мне лучше побыть одному, — мягко сказал он. — Со мной рядом сын, который меня утешит. Он же доставит домой печальную весть. Ты же понадобишься мне позднее, на закате. Он вздохнул. Тогда ты, несомненно, будешь нужен рядом. Ну а сейчас надо кое-что написать, кое о чем распорядиться. Хорошо, Талуй, я вернусь с закатом солнца и одно тебе скажу. Когда все закончится, я прикончу этого шамана. «Ничего другого, дядя, я от тебя и не ожидал», — усмехнулся племянник. «В самом деле, мне в том мире нужен будет слуга. Этот вполне подойдет». Молодая рабыня возвратилась с охапкой чистой шерстяной одежды. Талуй натянул штаны из грубой шерсти, спрятав свое мужское достоинство. Пока он, раскинув руки, стоял и смотрел куда-то вдаль, одна из рабынь обматывала его поясом. Тут женщины ударились в слезы, и ни один из мужчин их за это не укорил. Талую самому было приятно, что его оплакивают красивые женщины. О том, как весть о его смерти встретят архатани, он не отваживался и думать. Взглядом он проводил притихшего от горя Хасара, который вскочил на лошадь и, подняв правую руку, отъехал в лагерь. Талуй сел на траву, а не опустились рядом с ним на колени. Сапоги были совсем новые — из мягкой кожи. Вначале женщины обернули ему ноги шерстяной материей, а уже затем быстро и аккуратно натянули сапоги. Наконец Талуй поднялся. Дейл на нем был из самых простых. Ткань с легким подбоем и почти без украшений, если не считать пуговиц в форме крохотных колокольчиков. вещь то старая и когда-то принадлежала Чингисхану. С вышитым узором племени волков. Проведя руками по грубоватой, немного шершавой материи, Талуй словно успокоился. Этот Дейл носил его отец, и, может статься, материя сохранила частичку его былой силы. — Мунке, — призвал Талуй сына, — давай немного пройдемся. Надо, чтобы ты кое-что усвоил. Солнце клонилось к закату, и в холодной предвечерней ясности день постепенно терял свои краски, отчего зелень равнин тускнела, делаясь серой. Сидя со скрещенными ногами на траве, Талуй смотрел, как солнечный диск садится, уже касаясь западных холмов. День прошел хорошо. Часть его Талуй провел со своими рабынями, на время забывшись в плотских утехах. Затем призвал второго командира и побеседовал с ним, поставив во главе Тумина. «Лакота! Человек верный, надежный. Такой памяти своего начальника не посрамит» ну а со временем, когда Мунки наберется опыта, уступит ему место. Среди дня появился Угадей и сказал, что сделает Сархатане главой семьи брата, со всеми правами, которыми обладал ее муж. За ней останутся нажитое им богатство и власть над сыновьями. Мунки по возвращении домой достанутся остальные Талуевы жены и рабы, которыми он будет владеть, а также оберегать от притязаний тех, кто на них посигнет. «Его родня будет благоденствовать под сенью великого хана». Это было самое малое из того, что мог предложить Угадей, но после этих слов Талую стало легче и не так страшно. Вот только хотелось напоследок увидеться с Сархатани и с остальными сыновьями. Надиктовать песцам письма — это одно. И совсем другое, пусть хотя бы разок ненадолго вновь обнять свою жену, припасть к ней сжать до хруста, ощутить благоухание ее волос. Брат хана из вздохнул. Как все-таки непросто сохранять мир в душе при виде заходящего солнца? Он старался удержать каждое мгновение, цеплялся за каждую минуту, но разум подводил. Хасар то уносился куда-то мыслями, то вновь возвращался к холодной реальности. Время утекало сквозь пальцы, как вода струилась, как песок, и не удавалось удержать ни крупицы. Вот уже Тумены выстроились рядами перед жертвоприношением. Перед ними на траве встали угадые с Хасаром и Морол. Мунки стоял чуть поодаль, лишь ему хватало духа смотреть на отца, не отводя глаз, полных безмолвного ужаса и неверия, что все это происходит на самом деле. Талуй сделал глубокий вдох, наслаждаясь напоследок запахом лошадей и овец, что доносил вечерний ветерок хорошо что он выбрал простую одежду скотовода доспехи душили бы его стягивая железом, а он сейчас стоит с нестесненной грудью спокойной и чистой он приблизился к небольшой группе людей мунки стоял подобно оглушенному олененку отец потянувшись обнял его. Получилось неловко и коротко, но иначе Талуй чувствовал помучительным содроганием плечи груди Мунки, сын бы разрыдался. Я готов, сказал он. Угадай, скрестив ноги, сел на траву слева от него. Хасар справа. Мунки после некоторого колебания тоже опустился на землю. С враждебностью, которую невозможно было скрыть, Они смотрели, как Морол крепит к медным котлам благовонные свечи. И едва над равниной змейками поползли струйки дыма, шаман затянул песнопение. Грудь Морола была обнажена, кожа испещрена красными и темно-синими полосками, глаза светились сквозь прорези маски, лишь отдаленно напоминающие человеческое лицо. Все повернулись на запад. И в то время как шаман пел шесть песнопений смерти, все четверо неотрывно смотрели на садящееся солнце, медленно снедаемое горизонтом, до тех пор, пока от него не осталась лишь золотая полоска. Закончив посвящение матери земле, Марол затопал, вспорол воздух жертвенным ножом, взывая к отцу небу. Голос шамана все креп, хрипло извергаясь горловым пением. Это был один из первых звуков, который помнил Талуй. Слушал он отстраненно, не в силах отвести взора от золотистой нити, еще связующей его с жизнью. Когда закончилось посвящение четырем ветрам, Морол сунул в сведенные руки Талуя нож. В меркнущем свете тот воззрился на истине черное лезвие. Нужное спокойствие он обрел. Все вокруг сейчас стало предельно резким. Обрело невиданную четкость. Он с глубоким вздохом приставил остреек своей груди. Угадай, потянувшись, сжал ему левое плечо, хасар правое. Талуй чувствовал их силу, их скорбь, и от этого страх окончательно прошел. Талуй поглядел на Мунке, на глаза которого навернулись слезы. В этом не было ничего постыдного. — Позаботься о своей матери, сын выговорил Талуй, после чего стал, переводя дыхание, смотреть вниз на острие ножа. «Время пришло», — сказал он. «Я достойный выкуп Захана. Я высок, силен и молод. Я займу место моего брата». Солнце на западе скрылось, и Талуй ткнул ножом себе в грудь, отыскивая сердце. «Весь воздух вышел из легких» одним долгим сиплым выдохом. Оказалось, что нет сил дышать и сложно побороть растущую панику. Как и какие именно делать движения, он знал. марол объяснил ритуал до тонкостей. На него сейчас смотрел сын, так что надо было найти в себе силы. Тело Талуэ сделалось твердым. Каждый мускул напрягся, когда он попытался втянуть воздух и вонзить лезвие себе межребер, достав сердце. Боля божгла, словно раскаленное клеймо, но он выдернул нож и в изумлении увидел струю, хлеснувшей наружу крови. Силы покидали его, и Талуй стал заваливаться на Хасара, который ухватил руку племянника пальцами, поражающими своей силой. Талуй поднял на него благодарный взгляд, говорить он уже не мог. Хасар повлек его руку выше, сжав кисть, чтобы он не выронил нож. Талуй осел, и тогда дядя помог ему провести лезвием по горлу. Он застыл, словно ледяная статуя, в то время как его горячая кровь фонтаном окатила траву. Он уже не видел, как шаман поднес к его горлу чашу. Голова беспомощно поникла, Хасар удержал ее сзади, за шею. Последнее, что Талой ощутил перед смертью, это тепло прикосновения. Наполненную до краев чашу, Марл протянул угадею. Ханс, опущенный головой, стоял на коленях, уставясь в полутьму. Тело Талуя он не отпускал, так что оно все еще держалось вертикально, зажатое между двумя родственниками. — Повелитель, — возвал Морол, — ты должен это выпить, пока я заканчиваю. Угадей расслышал и, приняв чашу левой рукой, накренил. Теплой кровью своего брата он поперхнулся, часть ее пролилась по подбородку и по шее. Хан напрягся, подавляя позыв к рвоте. Морол ничего на это не сказал. Когда чаша была осушена, Угадэй отшвырнул ее куда-то в сумрак. Морол вновь затянул шесть песнопений с самого начала, призывая духов свидетеля, совершившемуся жертвоприношению. Он не пропел и половины, когда услышал, что хана за его спиной рвет, но уже стемнело, и шаман не обратил внимания на эти звуки. Сархатани скакала верхом, гиканьем подгоняя кобылу, скакала, не разбирая дороги, по бурым от засухи степям. Ее сыновья несли следом. Вместе с запасными вьючными лошадьми их кавалькада вздымала за собой рыжие клубы пыли, которые еще долго стелились следом. Под знойным солнцем Сархатани летела налегке, в рубахе из желтого шелка, кожаных штанах и мягких сапожках. Травы в этих краях высохли, Долины жаждали дождя. Засуха высушила все реки, кроме самых полноводных. Чтобы наполнить бурдюки водой, приходилось копать речную глину, пока в яме не начинала скапливаться вода, солоноватая и мутная. И здесь вновь доказывал свою ценность шелк. С его помощью удавалось отцеживать драгоценную влагу от глинистой жижи и кишащих в ней насекомых. За время скачки... На глаза не раз попадались выбеленные кости овец и быков, разгрызенные на осколки волками и лисами. Кому-то такая засушливая земля, данная во владении ее мужу, показалось бы, не бог весть какой наградой. Но сархата не знала. Жизнь тут испокон веков была не сладкой, но это лишь закаляло мужчин и, тем более, женщин. Ее сыновья уже научились растягивать запасы воды, а не выпивать ее залпом за раз — как будто в часе езды их ждал источник или колодец. Зима здесь суровая, и лето знойное. Но в этой необъятности была свобода, а уж дожди прольются снова. не с детства помнила складки холмов, что тянутся во все стороны до самого горизонта, переливаясь, подобно зеленому шелку. Земля в этих краях всегда терпеливо сносила лютые засухи и холода, но неизменно возрождалась. Вдали, сквозь легкую дымку, проступала Делиун-Балдах, волшебная гора из преданий племен. Где-то рядом с этими местами родился Чингисхан. Здесь с земляками скакал Есугей, защищая в месяцы зимних стуж свои стада от набегов. не впрочем, больше смотрела на другую вершину, Красную гору, на которую Чингисхан лазил с братьями в ту пору, когда мир был еще мал — а здешние племена вгрызались друг к другу в глотки. Трое ее сыновей не отставали, и та Красная гора постепенно близилась, росла в размерах. Там Чингисхан с Хачиуном однажды нашли орлиное гнездо и спустились вниз с двумя замечательными орлятами, желая показать их своему отцу. Сархата не могла представить себе их волнение и даже разглядеть их лица в чертах своих сыновей. Жаль только, что с ними сейчас нет Мунки. А, впрочем, это так, материнская прихоть. Мунки должен научиться вести за собой людей, участвовать в походе вместе с отцом и дядями. Воины не будут уважать командира, который не смыслит в тактике или не умеет выбрать позицию. Интересно, любила ли Бектера, мать Чингиса, так же, как она своего первенца? В преданиях говорится, что Бектер был по характеру тверд, Сдержан и немногословен, как и Мунки. Старший сын Сархаттани тоже не смешлив и не так и общителен, как Хубилай. Она оглянулась посмотреть на едущего сзади Хубилая, дзинская коса которого так и взлетала на скаку, такой же стройный и жилистый, как его отец и дед. Сейчас мальчики неслись в пыли на перегонки, и она, как мать, невольно любовалась их юностью и удалью, которая была присуща и ей. Талу и Смунке в походе вот уже много месяцев. Ей было нелегко оставить обжитой каракарум, но ведь надо подготовить лагерь для мужа, да еще осмотреть земли. не должна была поставить юрты в тени до леонбалдах и найти хорошее пастбище для табунов и стад, что будут пастись в речных поймах. Тысячи людей готовы отправиться за ней на родину, но сейчас... Они терпеливо ждут ее возвращения. А она вот не отказала себе в удовольствии наведаться к Красной горе. Быть может, когда-нибудь Мунки возглавит армию, как Субудай, или займет важный пост при своем дяде Чагатае. Легко мечтать об этом в такой день, когда от радостного упругого ветра волосы в Сархота Сархатани на какой обернулась проверить, не отстали ли Нукер и ее мужа двое воинов самые свирепые держались чуть позади сейчас они воинственно озирали окрестность высматривая малейшие признаки опасности Сархатаня не улыбнулась перед отбытием Талуй отдал строгий приказ чтобы с головы его жены и сыновей не упал и волос быть может среди этих молчаливых холмов и степей их родины и родов кочует всего ничего но муж все равно позаботился об их безопасности какой он все таки Замечательный. Будь в нем чуточку честолюбия его отца, он бы далеко пошел. Хотя эта мысль не вызывала у Сархатани никаких сожалений. Судьба ее мужа — это его судьба, и нечего коробить ее жене в угоду. Он всегда был и остается младшим сыном Чингисхана, и с детских лет уяснил, что во главе рода и всей державы встанут его братья, а он будет следовать за ними. Иное дело и ее сыновья. Даже младший из них, Арик Буга, воспитывался как воин и ученый уже с той поры, как начал ходить. Все умеют читать и писать, владеют дзинским письмом, и пускай она их мать молится Христу, ее мальчики воспитаны в религии дзынь и сун, ибо истинное могущество там. Как бы ни сложилось их будущее, они подготовлены к нему наилучшим образом, и это ее заслуга». Они спешились у подножия Красной горы, и Сархатани восторженно вскрикнула, завидев в вышине пятнышки плавно кружащих орлов. Честно сказать, она думала, что все эти истории не более чем вымысел пастухов, чтящих таким образом память Чингисхана. А они, гляди-ка, водятся здесь на самом деле, так что где-то наверху в расселенных должно быть и их гнездо. Подъехали нукеры и ее мужа и почтительно склонились, ожидая дальнейших приказаний. «Мои сыновья полезут наверх, к гнезду», произнесла она взволнованно, словно девочка. «Разведайте, где здесь вода, только слишком не отдаляйтесь». Воины в секунду вскочили в седло и пришпорили коней. Они усвоили, что госпожа требует такого же беспрекословного подчинения, как и ее муж. Сархата не выросла среди людей, наделенных властью, А замуж за ханского сына вышла совсем юной и знала, что люди в основном предпочитают подчиняться, а чтобы повелевать, требуется сила воли. У нее эта сила была. Хубила и Хулагу были уже у подножия горы и теперь, загородив руками глаза от солнца, высматривали наверху гнездо. Время года для этого не самое подходящее. Если орляты еще там, то они подросли и окрепли, Вероятно, даже самостоятельно покидают гнездо. Так что ребят может ждать и разочарование. Хотя это не важно. Мать приобщила их к истории жизни Чингисхана, и им теперь никогда не забыть этого восхождения, даже если они не принесут орленка. У них будет воспоминание, которым они когда-нибудь будут с гордостью делиться со своими детьми. Мальчики сняли с себя оружие и стали проворно одолевать от отрог горы, а Сархатани тем временем сняла с седла мешок с сушеным сыром. Она сама раскрошила сыр на кусочки помельче и размочила в воде. Получилась густая желтая масса, горьковатая и освежающая. Сархатани почитала ее за лакомство. Причмокнув, сунула в нее пятерню, а затем дочисто облизала пальцы. На то, чтобы принести с вьючных лошадей бурдюки и напоить животных из кожаного ведра, времени ушло немного. Управившись с этой необременительной работой, Сархатаня снова взялась рыться в своих седельных сумках, пока не отыскала сушеные финики. Прежде чем сунуть один из них в рот, она виновато оглянулась на гору, зная, как ее сыновья любят эту редкую сласть. Хотя им сейчас не до нее. Вон они, карабкаются все выше и выше на своих худых и сильных ногах. Возвратятся не раньше, чем к закату, а пока она предоставлена самой себе. Стреножив своего жеребца куском веревки, чтобы не убрел далеко, сархота не села на расстеленный поверх сухой травы потник. Вторую половину дня она по большей части дремала, наслаждаясь мирным одиночеством. Время от времени бралась за Дейл Хубилая на котором делала вышивку с золотой нитью узор по окончании обещал быть изящным тонким женщина вышивала склонив голову перекусывая нить крепкими белыми зубами на припеке не разморила и она поклевывала носом над вышивкой а там и вовсе заснула пробудившись она обнаружила что день клонится к закату и на смену теплу приходит прохлада тогда сархота не встала И, позевывая, потянулась. «Какой хороший край! Здесь чувствуешь себя, как дома!» Ей приснился Чингисхан, совсем еще молодой. Щеки сархатани вспыхнули румянцем. Пересказывать этот солнце новьям она бы не решилась. Краем глаза вдали она уловила движение. «Всадник!» Сработал природный дар, унаследованный от поколений степных кочевников, для которых вовремя заметить опасность — значит выжить. Нахмурясь, сархотани сделала руку козырьком, а затем сложила ладони в трубку, что как будто немного приближало увиденное. Но даже с этим старым фокусом темная фигура представляла собой не более чем подвижную точку. Нукеры мужа не дремали и уже скакали с двух сторон верховому на перехват. Умиротворенное настроение сархатани рассеялось окончательно, когда нукеры достигли всадника, и далекая точка сделалась узелком покрупнее. «Кто это?» — пробормотала она себе под нос. «Тут всякий почувствовал бы укол беспокойства. Одинокий всадник мог быть лишь емчи». Гонцом, доставляющим вести, ради которых, по поручению хана и его военачальников, он покрывает тысячи миль. Со свежими лошадьми один такой гонец способен проскакать в день по сто миль, а то и больше, если это вопрос жизни и смерти. По меркам таких людей силы хана в Дзиньском государстве находятся отсюда всего в десятки дней пути. Сархата не увидела, что всадники втроем скачут к Красной горе, и все внутри у нее тревожно сжалось. Где-то за спиной уже слышались голоса ее сыновей, возвращавшихся после своего восхождения. Легкие и беспечно веселые, хотя и без победных возгласов. Значит, оперившиеся птенцы или уже покинули гнезда, или упорхнули от ловцов. Сархатаня начала собирать свои вещи, укладывать драгоценные иглы и матки ниток с машинальной четкостью, завязывая узелки. Лучше хоть чем-то заниматься, нежели беспомощно стоять в ожидании. Поэтому она завозилась с переметными сумами и с укладкой порожних бурдюков. Когда сархота не обернулась, рука ее подлетела к рту. Она узнала одинокого всадника, по бокам которого ехали нукеры. Они еще были довольно далеко, и ей хотелось криком поторопить их. Третьим был Мунке, чуть живой от усталости, еле держащийся в седле. На нем коркой запеклась пыль, а ходящие ходуном бока лошади покрывали нечистоты. Судя по всему, нужду сын справлял, не слезая с седла. Известно, что гонцы делают это, только когда известие надо доставить максимально быстро. И сердце не содрогнулось от темного предчувствия. Она молчала, когда ее старший сын спешивался, чуть не упав от того, Что у него подкосились ноги. Сильной правой рукой он ухватился за рожок седла, растирая затекшие мышцы. Вот глаза их встретились, и необходимость в словах отпала. Сархотани не разрыдалась, хотя какая-то часть ее знала, что мужа больше нет. Женщина стояла прямо, удерживая метущиеся мысли. Теперь нужно было сделать. «Так много!» «Сын мой, будь гостем в моем лагере», — произнесла она наконец. Словно в тумане, Сархатаня обернулась к нукерам и велела развести костер и приготовить соленый чай. Остальные ее сыновья сбились кучкой в молчаливом смятении, наблюдая за происходящим. «Сядь рядом со мной, Мунки», — тихо обратилась она. Сын кивнул. Его глаза покраснели от усталости и горя. Он занял возле матери место на траве и молча кивнул севшим вокруг них Хубилаю, Хулагу и Орикбуги. Когда подали соленый чай, первую чашку Мунки, обжигаясь, опорожнил в несколько судорожных глотков, чтобы пробить ком пыли, застрявший в горле. А между тем надо было что-то говорить. Сархатани чуть ли не выкриком попыталась его остановить, чувства ее кружили в безумном вихре. Пока Мунки молчал, Все это было еще не до конца правдой. А если слова вырвутся наружу, то ее жизнь и жизнь ее сыновей изменится, а ее любимый будет потерян навсегда. «Отец мертв», — выговорил Мунке. На минуту мать закрыла глаза. Ее лишили последней надежды. Затем она вздохнула. Протяжно, тягостно. Он был хорошим мужем, сорвался с ее губ прерывистый шепот, воином, возглавлявшим Тумен. Я любила его, больше, чем это можете понять даже вы. От слез ее глаза сделались большими, а голос более грубым. Горе стискивало горло. «Расскажи мне, Мунке, что случилось?» «Не скрывай ничего».